Лошадь дяди Кязыма У дяди Кязыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла. Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистанции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхазии. Чараз. Суть вчера чираза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжение. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след. Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать, особенно ценно. Я не буду перечислять ее стати, тем более, что ничего в них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине. Внешность куклы помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у неё было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видно, всё-таки отличалась, разбрала призы и была всем известна. Днём она паслась в котловине с обидой или в её окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно стояла у ворот, время от времени прядая маленькими острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил её с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами. Во время прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы. Тётя маница дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошадью целыми днями. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетя Маница слегка ревновала его к лошади, а может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина. Иногда кукла не возвращалась из котловины с обида. И дядя, как бы поздно не узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо и уходил искать. Бывало возвратиться поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, неподвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный, главное дело сделано, кукла найдена. В жаркие дни дядя водил её купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал её со всех сторон, расчесывал гриву, выдёргивал репьи и всякую труху. «Мухи заедают», — бормотал он и соскребал с её живота пригоршни твёрдых, нагло упирающихся мух. В воде кукла вела себя более спокойно, она только изредка дёргалась и не переставала дрожать. Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его лошадью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в неё водой, на его худом, костистом теле прокатывались мускулы и выделялись рёбра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирал их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье. После купания дядя иногда сажал меня на куклу, брал в руки по воде, и мы подымались наверх, к дому. Тропинка была очень крутая, и я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно, И всё-таки приятно. И я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясь от того, что чувствовал её отвращение к седаку и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали по воде, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был на чеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, празднично возбуждённой от того, что катался на ней, и ещё более от того, что теперь целый и невредимый, стою на земле. Однажды мы также подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился один из наших соседей, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону. «Пошёл, пошёл!» — закричал дядя, но было уже поздно. «Держи!» — он метнул мне по воде. Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это почувствовала раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводье изо всей силы. Она стала поворачивать голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдержать ее. Но вот она перешла в галоп, плавно и неотвратимо увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеленое, и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода». Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на Взгорье, недалеко от дяди, и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него кукла остановилась как вкопанная, и я, перелетев через её голову, упал на землю. Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую погоду. Неожиданный толчок прервал моё удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле, но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы, даже после того, как упал.